Музыка. Электроника 1920-30-х годов. В период 1920-30-х годов появилось много электронных инструментов и композиций для них. Первым был этерафон, изобретенный львом термином в 1918 году в Ленинграде, позже переименованный в термин вокс. Сочинения для новых инструментов намного отличались от работ шумовиков, и это привело к тому, что изменились цели применения машин в музыке. В 1927 году американский изобретатель Анил разработал прибор, в котором использовалась магнитная лента. Это вывело процесс звукозаписи на новый уровень. Но коммерческого успеха этот прибор, к сожалению, не принес. В 1929 году композитор Джозеф Шиллингер написал сюиту для терминвокса с оркестром. First Airphonic Suite. Впервые сюита была представлена с Кливлендским оркестром, где Лев Термин лично выступил в качестве солиста. В том году американский композитор Джордж Антейл впервые в своем творчестве пишет партии для механических инструментов, электрических шумовых машин, моторов и усилителей. Эти партии он писал для оперы «Господин Блум», которую он так и не закончил. В 1930 году Лоренс Хаммонд основал свою компанию по производству электронных инструментов. Он начал широкое производство органа Хаммонда, в котором реализовался тот же принцип звукоизвлечения, что и в Телармониуме Кахер. Хаммонд запускал в производство и другие изобретения, например, ранний ревербератор. Также Хаммонд в сотрудничестве с Джоном Ханнертом и Си Энн Вильямсом изобрел еще один электронный инструмент – новокорд, который стал первым коммерческим полифоническим синтезатором. Впервые его представили на суд публики в 1939 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Однако уже в 1942 году сняли с производства. Метод фотооптической записи звука менявшийся в кинематографии, позволял увидеть графическое изображение звуковой волны. Этот метод позволил также реализовать процесс синтеза звука путем графического отображения будущего звука на поверхности пленки. Музыкант должен был буквально рисовать музыку. В этот период такие музыканты, как Тристан Цара, Курт Швитерс, Филиппа Тамаза Маринетти и другие начали проводить эксперименты в области звукового искусства или саунд-арта.